«Не против на кухне посидеть?» – спросила хозяйка. «Очень хорошо, там уютнее всего!» – быстро согласилась я. Минут десять мы болтали ни о чем. Люда заварила чай. Не мой любимый Савелонский, но все равно вкусный. Открыла коробочку с конфетами и банку с печеньем. Наконец я решила, что светские церемонии завершены, и осторожно спросила. «Игорь, отец вашего сына?» Люда молча встала и вышла. Я осталась одна и стала разглядывать кухню. Скорее всего, Люда не нуждается в средствах. Большой двухкамерный импортный холодильник. Плита из нержавейки. Шкафчики, похожие на итальянские. На столе коробка хорошего печенья и дорогие шоколадные конфеты. Вот, заявила вернувшись Люда и положила на стол свидетельство о рождении сына. Смотрите, Антон Игоревич Крачев. «Примите мои соболезнования, пробормотала я. Побесла тишина, потом девушка глубоко вздохнула и неожиданно сказала, «Вы не волнуйтесь, я не стану претендовать на имущество». «Какое?» — Юда прищерзила. «Да ладно вам. Великолепно понимаю, зачем вы не верите сюда». «Я ищу убийцу Игоря». Хозяйка замахала руками. «Ладно, ладно, я тебе уже сделала вид, что поверила вам, честно говоря». Я побаивалась. А ну как драться начнете? Но вы такая симпатичная, не беспокойтесь. Я хорошо обеспечена, ваши капиталы не тронут. Вы о чем? Никакая вы не следовательница, воскликнул Люда. А мама Игоря? Я возмутилась до глубины души. С ума сошли, да? Я что, похожа на мать парня, справившего пару лет назад 25 -летие? Так старо выгляжу. Смотрите, вы очень молодо. Не дрогнула Лида. С вашими деньгами, небось, любые подтяжки делать можно. Меня зовут Евлампия Романова, сокращенно Лампа. Люда рассмеялась. Поглупее еще что-нибудь придумайте. Таких имен нет. Я вытащила сумочки, паспорт и сунула под нос девушки. Действительно пробормотала та. Кто вы? Только не вредите, что из милиции. Я ищу убийцу Игоря Грачева. «Вот!» — стухнула глачком постого Люда. «Снова здорово! Если вас сюда отправила его мамаша, так скажите!» Выслужите меня до конца!» — возмутилась я. «Ну, говорите!» — вздохнула Люда и потянулась к сигаретам. Когда я закончила свой достаточно обстоятельный рассказ, Люда помолчала, а потом уточнила. «И вы решили, что Игоря убила я?» «Нет, такое не приходило мне в голову. Просто я подумала, что вы, очевидно, хорошо знаете окружение Грачева». Можете рассказать, кому он досадил, вдруг взял в долг большую сумму, денег и не отдал или обманул кого?» Люда стала возить в пасту пустую кружку, видно было, что она пытается сообразить. Как лучше поступить. Наконец решение было принято. Ничем не смогу помочь, решить», — отрезала она. Мы с Игорем мало общались. Но вы звонили ему домой и сказали, что мальчика надо вывести за рубеж. Люда пожала плечами и что? А говорите, мало общались. «Если честно, мы с ним виделись всего два раза», – преспокойно заявила Люда, когда познакомились, а потом на регистрации ребенка. «Я постаралась сохранить самообладание. Вы забеременели, решили оставить ребенка, а Эвер установил дитя?» «Ну, замялся Люда, вроде так. Мы с ним не пересекались. И вы не требовали алименты? Зачем? С одной стороны, я сама хорошо зарабатываю, с другой – что можно взять с нищего студента?» «Ну, вы сами только что приняли меня за мать Игоря, очень обеспеченную женщину. Неужели у вас никогда не возникало соблазна показать внука бабушке?» «Нет!» – рявкнула Люда. «Я не собиралась иметь никаких дел с этой семьей». «Зачем тогда звонили? Я хочу уехать с Антоном в Испанию, на море. А без нотариально заверенного разрешения от отца ребенка не пустят за границу», – объяснила Люда. Но ей не далось договорить, потому что из коридора послышались тяжелые шаги, и в кухню вошел полный мужчина с пакетами. «На!» — отдувая, сказал он. «Разбери. Там фрукты и всякое разное. Кто же спит?» Потом взгляд мужика упал на меня, и он весьма недовольно спросил. «У тебя гости?» «Это частный детектив», — выпил Люда. «Игоря Грачева убили отца Антона». «Так», — протянул мужчина, садясь на стул. «Интересно кино. Кто же его, а?» Я хотела было открыть рот, но Люда неожиданно в папу истерику закричала. «Вот она думает, что я!» намекал тут на богатство его родителей. «Так, голосом не превышающим ничего!»